Глава 12. Учебная рутина не сходит на нет. Ребята учились с особым остервенением, а на занятиях выкладывались по максимуму. Они брали любые дополнительные рефераты и доклады, а после пар посвящали несколько часов физическим упражнениям. Кром и Клера не оставались в стороне, поддерживали ребят и старались помогать всеми возможными способами. Даже несколько раз помогали материалам в библиотеке, пока ребята пыхтели на стадионе. Дерри молчал, выискивая информацию, но, как и обещал, возил меня ещё несколько раз на Зелёный Утёс. «Я бы отправилась туда и одна, ведь только там я могла дать волю Ворону и Эфиру не скрывать свечения, которым так восхищался Дерри». Но тот не желал отпускать меня одну, настаивая на своей защите. К Крену Рубину я идти не спешила. Тянула до последнего, пока не достану окончательно Хелену, или сама не начну хоть что-то понимать о Шелле после пробуждения. Поиски Мелтум Гетума, автора этих злосчастных статей, пока было решено отложить. Во-первых, на это требовалось дополнительное время, которого сейчас практически не было. А во-вторых... Во-вторых, предложенный Кромом вариант заключался в распространении разных сплетен и наблюдений. Какие же из них окажутся в статье? Только вот мне настоятельно велели учиться и не высовываться, а за подобные поиски Мелтум-Гетума Крен Рубин бы нас точно не похвалил. Других вариантов, которые бы дали результат, мы не придумали. Не бегать же по типографиям, притворяясь посланниками таинственного мелтум -Гитума. Уверенно дознаватель явно не обошёл их стороной. Так, за неистовой учёбой и стремлением попасть в семёрку, и подошло время первой промежуточной аттестации, и коридоры академии наполнились тревожными студентами, снующими туда-сюда. Мы ложились поздно, а вставали рано, посвящая каждую свободную минутку наверстыванию знаний. Особо отстающие норовились прихватить с собой все тетради с заметками и все талмуты, надеясь воспользоваться ими на аттестации». «Только вот носить такое скопище в руках не так-то и легко, поэтому они отправляли учебник в полёт». Вот такие нервные студенты и создавали помехи в коридоре. Доставалось от них всем, в том числе и мне. Как-то раз, когда очередной снаряд летел прямо в меня, я оступилась. И вместо того, чтобы затормозить книги, готовые врезаться в меня, послала свои в окно. Пришлось бежать и выискивать их среди кустов». Однако при всеобщем волнении с аттестацией возникали проблемы лишь у тех, кто толком ничего не делал или был слишком слаб, а оттого не считал нужным учить теорию. «Неплохо, неплохо», — любезничал Ван Ревьян с прищуром взирая на нас. «Усилим эффект». «Одномоментно охладите одну часть куба и нагрейте другую. Не забудьте следом связать их между собой вихревым потоком воздуха». Руки тряслись, голова гудела, мы упорно выворачивали кисти, распределяя по рукам разные задачи. Правой охлаждаем, левой нагреваем, а когда соединяем ладони, пускаем завиток, притягивая и заворачивая извне воздушные потоки. Сбоку громыхнуло да так, что по ряду прошел заряд энергии, и все взвизгнули от резкого и колющего удара. Люнея сидела с торчащими в разные стороны волосами, часть которых обуглилась и дымила. Ошарашенно она смотрела перед собой, подергивая пальцами, кончики которых окрасились в черный. «Похвально, Люнея!» — оскалил белоснежные зубы преподаватель. «В следующий раз постарайтесь воздушный поток удержать в кубе, а не послать его на себя». «Несмотря на неточность, я всё же присвою вам 50 баллов как первому из группы, кому удалось создать мини-версию Грозы». Люней от облегчения провела пятерней по лицу. От слов Ван Ривьяна она осчастливилась и поспешила помочь Грону приблизиться к её успеху. «Не смотри ты на меня!» – в негодовании прошипела она на Грона. «Давай, мы должны поехать на практику». «Сначала почувствуй холод и тепло, затем направь его, понял?» «У тебя нос чёрный», – потянулся он к ней с платочком. Люнея хлопнула его по руке. «Быстрее, сейчас у второго получится, и тебе меньше баллов достанется». Следующий удар послышался с противоположной стороны. Стоящий перед феной куб блистал, а сама она пренебрежительно посмотрела на Люнею. «Профессор, я хоть и не первая создала мини-версию грозы, зато у меня вышло всё в точности так, как вы говорили». «Вы верно заметили», – постукивал по столешнице Ван Ривьян, посматривая на недовольную красно-черную Люнею и чистую фену. «Так и быть, присваиваю и вам пятьдесят баллов». «Как ты вихрь притягиваешь?» – наклонился к Люнеи Грон. «Как надо! А ты чего сидишь?» – перевела она внимание на меня. «Не хочу торопиться», – призналась я и сделала вид, как упорно пытаюсь выполнить задание преподавателя а сама поглядывала на идеальных и довольную Фену. Идеальные с задачей справились быстро. Сразу после Фены искрящийся свет призвал её парень, которому явно не понравилось быть третьим. Люнея всё-таки удалось достучаться до Грона, и разрядом громыхнул его куб. Зувир подорвал себя так же, как и Люнея. «Милгин!» — отвлёк меня от аудитории голоса Ван Ривьяна. «Вы еще не справились с заданием, чтобы расслабляться?» «Извините, профессор», — вернулась я к кубу, гоняя энергию из одной руки в другую. и протянул преподаватель, все это время не отрываясь, следил за мной. «Мне нужен результат». Притворяться и дальше становилось бессмысленно. Ван Ревьян был прекрасно осведомлен о моих способностях и уровне силы. Для группы я же решила не выделяться. Куб не сразу, но засверкал. Ван Ревьян понятливо хмыкнул и отстал от меня. «Наша Милген больше не заступница, а обыкновенная выскочка», пыталась оскорбить меня Фена после занятий. «Обыкновенная», — пожала плечами я, проходя мимо. «Самая обыкновенная». Астрин Мэрил устроила для нас письменную работу с огромным количеством расчетов. Высший балл опять был присвоен многим из идеальных и мне с ребятами, которые не желали отправлять меня на практику одну. У торса Крепина они также, сжав клюв, неистово неслись вперёд. Там уже мне пришлось не отставать от них. Сёстры Минея попросили нас сварить целебный отвар и протестировать его друг на друге. «Имейте в виду, восстанавливать пострадавшего напарника вы также будете самостоятельно», — оскалилась муй на Минея. «Все пропущенные вследствие дегустации напарником занятия и неполученные баллы будут компенсироваться за ваш счёт» добавила Нейна Минея. "Я не хочу пропускать пары", испуганно произнесла Карня, ставя чан на наш стол. "Ты ж сама сказала, практики тебе не миновать". "Сварю по правилам", пообещала я подруге. Зато на парах у Илай Литеры я не скрывалась и действительно находилась среди отстающих. Хаотично подняться на пару метров я худо-бедно уже могла, не трясясь от страха. Но требовалась четкость. Все должно идти по правилам. Плавный взлёт и мягкая посадка. Вечером на дополнительных занятиях мне за это доставалось несладко. Расправь крылья, подбери корпус и сделай мощный рывок, раз за разом повторяла Илаилиттера, демонстрируя идеальный взлёт. Я же топталась на месте, втягивала голову, подбираясь, а при прыжке и вовсе придавливала себя крыльями к земле. Ты кор видишь, что тебе показывают? Вижу, только у меня не получается. «Давай на полосу», — скомандовал Торскрепин. «Разгоняешься и вперёд». С тоской я посмотрела на предстоящие снаряды. За это время, пока Элай Литера заставляла меня бегать и прыгать по стадиону, я явно прошла бы уже кругов пять на обычных занятиях. Преподаватели были непреклонны, особенно Торскрепин, который заявил, что у него больше опыта с молодыми воронятами. Элай Литера лишь клацнула клювом рядом с его головой. «Торс Крепин даже не вздрогнул и оказался прав. Через снаряды я перепрыгивала намного легче, когда не думаешь, где именно должны быть крылья. Ноги и как склонён корпус, как-то само выходит». «Может же», — похвалила торса Крепина и лай -литера. Еще «Ещё один круг, карр! И после каждого снаряда на несколько махов зависаешь в воздухе», — велела она уже мне. Я бы лучше взлетела, чем зависала. Крылья ныли и страшно представить, как будут болеть руки, когда вороний облик сменится на человеческий. «Превосходно, Карр!» — похвалила меня Илай Литера. «Когда приземляешься, делай упор на лапы. Мягко сгибай колени. Унзейн и унунзейн напряжены. Унзейн — нижний уровень ниже пояса до колена. Унунзейн — уровень ниже колена». Резко, совершенно не годится, ругал Тор скрепин. Когда наконец мне велели остановиться, перья стояли торчком, а в клюве пересохло. Можно идти, взмолилась я. Не совсем. -р -р -р. Призови эфир, пропела Ила Элитора. Распредели его из Зейн и одним взмахом пошли на меня. Тор скрепин даст команду. Ясно? Ясно. Мы, литера, встали друг напротив друга и сложили крылья крестом перед грудью, слегка уводя одно вверх. «Той!» — закричал Торскрепин. Сосредоточившись, я, как обычно, воззвала к сущности, которая ликовала от ощущения свободы. Собрала запал энергии, какой хватило бы, чтобы зажечь несколько кубов у Вана Ревьяна, и направила его на преподавателя. Она легко отразила удар, тряхнув крыльями. «Увеличь на два!» Скомандовала Илайлитера. Той дал отмашку Тор Скрепин. И снова все повторилось, только Илайлитера чуть сильнее качнула крыльями. Увеличь на три, входила на азарт. Самое сложное собрать необходимое количество энергии, не уменьшить и не увеличить. Той плохо, дёрнула головой Илайлитера. Увеличила на два, а я просила на три. «Повторить, кар «Той!» «А теперь тоже количество энергии, но уже без эфира», дала задание преподавательница. «Той!» — опять закричал Тор Скрепин. «У меня почти получилось, но капелька эфира не желала отдаляться. Для вороньей ипостаси эфир — это неотделимая часть. Я физически ощущала недовольство сдерживаемой энергии». «Не корчусь, придётся привыкать. Совет по-прежнему держит эфир в тайне. На практике тебе нельзя выдать себя», — сложил на груди руки Торскрепин. «Сбавь на два, прими стойку». «Той!» С небольшим количеством энергии следа эфира почти не было. То есть я его ощущала, но для всех остальных он был совершенно незаметен. Даже привыкшие иметь дело с низшими легко могли пропустить пару смешанных всплесков. Куда сложнее было сдержать эфир, жаждущий окутать и перение светом. Но и с этим я уже научилась справляться. Преподаватели остались довольными, я тоже. «Тренировка закончена. Иди, Карр, а то ухажёр уже заждался». Пропела Илай элитора и махнула клювом в сторону трибун, где сидел Дерри. Долго он там или нет, я не знала. Торопиться тоже не спешила. Сначала сменить облика, полоснуться — а потом пускай провожать до общежития. Но прогулки или разговоры сил не осталось. «Ты чего так долго?» – спросил Дерри, ждущий меня возле выхода из женской раздевалки. Он стоял, подперев стену и смотрел куда-то на небо. «Сам не видел?» «Видел. Из меня тренер лучше. Согласна?» – сказал он и забрал у меня сумку, пуская её в полёт. «Ты не заставляешь меня судорожно взлетать и приземляться». Поедем на этих выходных на Зелёный Утёс? Постоим над океаном, подышим бризом? К сожалению, на этих не смогу. Мы и так с тобой уже несколько выходных подряд пропадаем. Ребята в город звали, и Кром сможет присоединиться к нам. Сам знаешь, у него каждый день отработка нарушения. Когда Кром всем объявил, что теперь после пар он будет драить бассейны, ребята удивились и попытались узнать причину столь сурового наказания. Кром придерживался той же версии, как и тогда... Бегал и опоздал к отбою в общежитие. «Перебор с наказанием вам не кажется? Или Кром что-то недоговаривает?» договаривает? недовольно вздерошил волосы Дерри. «Сколько ему чистить эти бассейны?» «Две недели. Осталась одна». «Тогда я пойду с вами в город. Ты не против?» — остановился Дерри, перегораживая дорогу. «С этими дополнительными занятиями только и выходит проводить тебя полушатающую сюда общежитие...» «Или украсть на выходных». «Не против», — смутилась я. Дерри вел себя не как друг, но на любые вопросы ребят отмахивался. Только дружбы, ничего больше. На меня это тоже действовало успокаивающе. Вроде и друзья, а вроде как и не совсем. «С нетерпением буду ждать выходных», — подмигнул он мне. «Кстати, я сегодня ходил к отцу». «Ты что-то узнал?» — подпрыгнуло мое сердце. Хелена раз в несколько дней продолжала жаловаться, вот только подслушанные ею обрывки фраз я не спешила рассказывать друзьям и Дерри. Хелена не переставала подшучивать, однако я хранила ее тайну, а она мою. Кажется, с этим Шелли во сне у нас тоже завязывались отношения. «Напрямую спрашивать не могу, сама понимаешь», – замолчал Дерри и снова взъерошил волосы. «Крен Рубин тоже ищет Шелли, и у него был сын, которого звали Шелли». Именно он и работал в академии. «Был?» «Умер. Несчастный случай». «Как страшно. Подожди, ты считаешь, я общаюсь с мёртвым?» «Почему бы и нет? Он во снах к тебе является». «Зачем? Кожа покрылась мурашками. Что ему нужно?» «Не забывай, есть и другой Шелли. Раз его ищут, он точно жив». «То есть не обязательно именно мёртвый ко мне приходит во снах?» «Не обязательно» приобнял меня Дерри. «Этих Шелли слишком много». «Слишком». В голове закопошились мысли, и меня озарило. «Точно!» – подумала я и ударила себя ладонью по лбу. «Ректор, когда рассказывал о моём спасении, оговорился. Когда я спросила, кого на помощь позвал пиявку, он сказал Шелли. И Крен Рубин его перебил». «Ты просто об этом забыла?» – рассмеялся Дерри. Милгин, дорогая, с этого и нужно было начинать поиски. Мне стало неприятной реакцией Дэри. Я сняла его руки с талии и сказала: «Знаешь что? Это было так давно. Вообще удивительно, как я вспомнила об этом». Не хмурься. Дэри попытался снова обнять меня. Я хотела оттолкнуть его энергией, но попала по вещам. Сумка с грохотом рухнула на землю. Спасибо. Подошла и купавшим вещам и подняла их. Сама донесу. Давай. Отобрал сумку Дэри. Зато теперь мы знаем, если пиявка приполз к Шелли, тогда этот Шелли должен жить или рядом с Академией, или в ней. Хелена узнавала, никто ни из студентов, ни из преподавателей не пропадал. Тогда Шелли может быть из административного или обслуживающего персонала. Он может быть даже неодарённым. Наш Шелли пропал, и Крен Рубин его ищет. Надо бы прогуляться, поспрашивать, посмотреть объявления. Крен Рубин разыскивает Мелтум Гетума а автор явно имеет прямое отношение к Академии. «Выходит, наш Шелли...» «Это и есть Мелтум-Гетум?» «Я думал, это кто-то из нашей группы». «А если Шелли, как и Мелтум-Гетум, всего лишь псевдоним?» «Нам нужен водник, красивый». «Не сходится». Плечи опустились, очередная зацепка вела в тупик. «Привязка сознания. Я говорил Охелене про привязку сознания». «Во время ритуала никакого Шели не было и никакой привязки тоже». «А в лекарском блоке?» – предполагал Дерри. «Мы подошли к общежитию и остановились на крылечке. Там земники, неводники». «Они всё равно могли попасть внутрь. Например, когда ты была без сознания». «Возможно». «Подожди». «Когда я была без сознания, так? Когда пиявка привёл Шели, тот мог привязать меня к себе ещё там, на алтаре». «До прихода ректора и дознавателя», — прикидывала я, размахивая руками. «Или нет, пиявку я видела одного на разбойнике, Шелли не было». «Молодые люди, вы заходите?» «Вышла из общежития Тианола. Или в помощники напрашиваетесь?» «Заходим, заходим», — Дёрнулся Дерри и потянул меня внутрь. «Никаких посиделок», — оскалилась Тианола, и глаза ее загорелись янтарем. Мы быстро поднялись по лестнице, и пока я размышляла над всеми вариантами поиска Шелли, Дерри всё-таки удалось поцеловать меня в щёку. «Спокойной ночи без Шелли», – прошептал он на ухо и оставил меня возле двери. В комнате же меня ждала определённо необычная картина. Хелена сидела по центру коврика и поедала сладости из огромной, почти опустевшей коробки. Разбойник уселся на её плечах, а Хрумик ютился на коленях. Судя по хитрым глазкам и довольным мордочкам, от соседки им перепадали сладости. «Не радуйся, я тебя опережу. До практики месяц. Мне и половины будет достаточно, чтобы обогнать тебя», — поджала губы соседка. «Ты о чём?» «О табеле. Не надо, не поверю, что ты не видела». «Я честно не видела. После ужина сбегала до библиотеки, переоделась и на занятия. Ты о табеле успеваемости?» О нём. Ты четвёртая в списке на практику. А ты? Пятая. Тяжко выдавила из себя Хелена и засунула новую сладость в рот. В дверь постучались. «Ты кого-то ждёшь?» – спросила я у соседки. Она молча съела ещё одну сладость. Я повесила сумку на стул, скинула мантию на кровать и вернулась к двери. «Кто там?» «Открывай быстрее!» – послышался шёпот Люнеи. За дверью стояла почти счастливая троица. «Я прошла!» Затолкала меня в комнату Люнея. «Я седьмая!» «Я девятый», сообщил Грон. «Восьмая». Монотонно произнесла Карни. «Ты четвёртая, Хелена пятая», протараторила Люнея. «Первая троица», уточнила я. «Идеальные. Фена со своим парнем, который вечно ей помогает, и пеки», ответила Карни. «А... Олуа?» посмотрела я на Хелену. «Шестая», ответила соседка. Поражение у Торса Крепина потасовка у лайлитеры отняли много баллов. «У нас получилось, ты не одна!» – запрыгала Люнея. «Не понимаю, почему Грон не прошёл, если он должен там быть?» «Должен, не должен?» – отправила сладость в рот Хелена. «Меня передела выскочка. Месяц до практики, а мы толком не летаем. На острове произойдёт непонятно что. С нами отправится группа сопровождающих, чтобы наблюдать за нами и защищать. Занервничала я, хотя и знала, моё присутствие на острове не обсуждается. «Всё равно хочу на практику», — не сдавалась Люнея. «А я хочу тишины», — передёрнула плечами Хелена. Разбойник недовольно пискнул, но нагретого места не покинул. Только сейчас все посмотрели на непривычный образ соседки. «Девочки, пойдёмте», — осторожно шепнул Грон, отступая к двери. Подруги не стали возражать. «Тебе достаточно», – забрала я у Хелены коробку, когда комната опустела. «Не тебе решать», – легла она на коврик. «Тебе помочь дойти до кровати?» «Сама». Возражать я не стала, разделась и пошла в ванную. А когда вернулась, Хелена уже лежала на кровати.